Двигаться, чтобы сиять. Я думаю, что главное – это, конечно, практика, и я посвятила ей мою жизнь. Мистик Оупленд – первая темнокожая балерина, принятая в труппу американского театра балета. Присутствие движения в повседневной жизни делает сияние ярче, подключает нас к своей GPS, направляет на путь, ведущий к достижению цели и к самосовершенствованию. Движение обеспечивает значительную часть силы сияния и помогает не сбиться с курса на цель. Оно согревает, увеличивает силу и гибкость, а также открывает возможности для ментального или духовного прорыва. Вы даже не представляете, от скольких людей я слышала, что их осенила идея на миллион долларов после занятия йогой, а решение сложнейшей проблемы пришло после трехкилометровой пробежки. Движение помогает открыть творческий портал. Для меня это йога. Она доступна практически каждому, хотя, может, не всем нравится. Я призываю попробовать позаниматься, но если окажется, что она вам не по душе, найдите свою йогу, то, что приносит вам покой. Прогулки на природе, велосипед, тренажерный зал, кикбоксинг, фехтование, тхеквенду, сальса. Если у вас были какие-либо травмы, результатом которых стали серьезные физические ограничения, попробуйте несколько раз в неделю выполнять мягкие растяжки, или восстановительную гимнастику для укрепления поддерживающих мышц и соединительной ткани вокруг поврежденного места. Даже если кажется, что физические упражнения вам не по силам, независимо от причины, помните, все начинается с малого. Действуйте постепенно. Если посещение тренажерного зала пугает, возможно, стоит для начала попробовать подписку на фитнес-приложение, онлайн-программу или видеоролики на YouTube по которым можно начать заниматься дома, в привычной обстановке. Очень полезны мотиваторы. Хорошо, если к тренировкам присоединится подруга. Пусть занятия длятся не более 45 минут. Это поможет не пропускать. Когда привыкнете к регулярным тренировкам, посетите групповой фитнес-класс. Для моральной поддержки позовите с собой подругу. Внимание! Непременно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять какие-либо совершенно новые нагрузки в свою тренировку. Движение сияния – это такая физическая активность, от которой вы чувствуете себя потрясающе. Двигаясь, мы почитаем наше священное тело. Это принятие дара. Давайте подумаем, какова истинная причина вашего решения заняться той или иной физической активностью. Если разобраться, что скрывается за стремлением похудеть, желание иметь красивые ягодицы, хороший пресс или сексуальные руки. Окажется, что истинное намерение в том, чтобы добиться хорошего самочувствия, быть довольной, жизнерадостной, энергичной. Простой изменения формулировок, мотивирующих нас на занятия, и решение сосредоточиться на их положительном влиянии на здоровье и самочувствие, а не на результате в килограммах или сантиметрах, позволяет относиться к себе бережнее, исключая дух состязательности. В основе подобного подхода лежит позитив. Мне нравится метод интенсатио, разработанный пропагандисткой фитнеса и здорового образа жизни Патрисия Морена. Он включает в себя йогу, танец и аффирмации, сочетая функциональные движения с аффирмациями типа «теперь я сильна» и движением, иллюстрирующим силу. На занятиях Патрисия уделяет основное внимание тренировке повторяющихся танцевальных движений в сопровождении оптимистичной музыки и произнесении аффирмаций. Фактически занятия посвящены намерению и движению. Я чувствую себя такой счастливой после, словно только что выслушала зажигательную речь, которая задала мне настроение на весь день. Точно так же после тренировки под руководством страстного пропагандиста фитнеса и инструктора по занятиям на велотренажере Анджелы Дэвис я просто летаю. Анджела в прошлом участница олимпийской сборной по легкой атлетике, привносит в занятия драйв, интенсивность и сосредоточенность, необходимые для победы на треке, и соединяет их с духовностью. Она использует силу намерения, аффирмации и музыку, выстраивая тренировки, преображающие жизнь ее клиентов. Очень приятно заниматься в группе у суперзвездных тренеров, но составить план тренировок можно и самим. Более того, можно использовать практику аффирмаций в любых упражнениях, Определите, какие движения лучше всего соответствуют вашей энергии и произнесите позитивные утверждения при их выполнении. Во время приседаний можно повторять аффирмацию «Я полна сил». Для отжиманий попробуйте следующее «Я сильная, я смелая, я могу управлять собственной силой». Делайте то, что вам нравится. Чтобы намерения движений раскрылись, необходимо быть влюбленной в то, что вы делаете. Если не любите поднимать тяжести, но заставляете себя, потому что надо, ваш мозг в этом не участвует. Когда мысленно отсутствуете на занятии, ум отстранен потому занят другими вещами, которые не имеют никакого отношения к тренировке. Отдать вещи в химчистку, заплатить налоги или «Ой, какие толстые у меня бедра». Кроме того, если вам не нравятся те или иные упражнения, вы настраиваете тело на стресс, а не на его снятие. Включайтесь. Заниматься физическими упражнениями не значит просто втиснуть их в ваш напряженный график. Речь о том, чтобы быть вовлеченной в процесс, переживать данный опыт всей душой. Движение – это часть вашей заботы о себе, поэтому нужно освободить для него место и время. Что можно сделать, чтобы спорт в жизни перестал быть одним из пунктов в списке дел, который по выполнении можно с облегчением вычеркнуть и превратился в устойчивую практику заботы о себе? Для определения, какого рода движения будут для вас идеальными, сядьте неподвижно в тихом месте, закройте глаза и спокойно дышите. Спросите себя, какие движения мне выбрать сегодня? Что возвышает меня? от Отчего я чувствую себя хорошо? Нет тренировок, которые идеально подходили бы всем. Люди разные и имеют различные потребности. Выберите то, что заставляет вас сиять. Вместо того, чтобы смотреть CNN на беговой дорожке в тренажерном зале, Сосредоточьтесь на своем теле, осмыслите движение. Это даст хорошие результаты. Сестринская поддержка. Так же, как при работе с напарником, в группу сестринской поддержки входят две-три подруги, объединенные страстью к физической активности или трудностям с ней связанными. Сёстры мотивируют друг друга, отчитываются друг перед другом. Вы будете делиться с ними успехами в фитнесе, ставить общие цели, Вместе тренироваться и радоваться достижениям. Найдите подходящее время для совместных занятий, чтобы регулярно упражняться, достигая наилучших результатов. Для системы сестринской поддержки идеально подходит бег трусцой, танцы, занятия на велотренажерах или программы силовых тренировок. Подготовьтесь. Успех оздоровительной фитнес-практики во многом зависит от вашей готовности. Убедитесь, что есть необходимое снаряжение, новые леггинсы для йоги, подходящие кроссовки, шапочка для плавания или бутылка для воды. Подготовьтесь к тому, чем решили заняться. Настройтесь. Всегда найдутся оправдания или какие-то препятствия, которые помешают заниматься спортом. Чтобы сохранить нужный настрой, необходимо выработать в себе целеустремленность. Визуализируйте цель. Представьте, как вы ее достигаете, сосредоточьтесь на чувствах, которые при этом испытываете, и запомните это впечатление. Таким образом в сознании зафиксируется образ достигнутой цели. Награждайте себя. Не наказывайте себя, если пропустили занятие. Просто обещайте начать сначала и придерживаться графика. Но если выполнили план тренировок или достигли хорошего результата, отпразднуйте это, можете приобрести новую пару кроссовок купить роскошную свечу или подарить себе время сияния, побаловаться сеансом общего массажа. Назначайте дату и время тренировки. Закрепите за тренировкой или другой физической активностью определенное время в календаре. Неважно, пользуетесь ли вы бумажным ежедневником или составляете расписание на неделю в компьютере или смартфоне. Эти встречи с собой так же важны, как и любой другой запланированный процесс. Подберите мотивирующую музыку. Бодрая музыка, звучащая во время занятий фитнесом, будет мотивировать вас на продолжение тренировки. Создайте плейлисты, которые соответствуют различным этапам занятия. Разминка, интенсивная нагрузка, восстановительные упражнения – заключительная часть. Не бойтесь тратиться на себя. Инвестируйте в качественное спортивное снаряжение и одежду. Наденьте на тренировку то, что вам действительно нравится, и почувствуете себя увереннее на коврике, в тренажерном зале, на велосипеде или в любом другом месте, где бы вы ни занимались. Перезагрузка. На тот случай, если вам нужно восстановить равновесие или заземлиться, запомните три базовых упражнения. Выполняя их, вы словно нажимаете комбинацию клавиш ctrl alt и перезагружаете себя. Делать эти упражнения можно где угодно. Просто дышите. Каждый день уделяйте несколько минут дыханию. Делайте это либо в тишине, либо под музыку. Можете наблюдать за своим естественным дыханием или выбрать схему. Вот несколько примеров. Сделайте вдох носом на четыре счета. Затем пауза, задержите дыхание на один или два счета. Выдохните через рот на четыре счета. Сделайте вдох носом на пять счетов. Затем пауза, задержите дыхание в течение пяти счетов. Выдохните через нос на пятом счете. Сделайте вдох носом на четыре счета, представляя себе слово «сад». Потом пауза, задержите дыхание настолько, насколько будет комфортно. Выдохните через нос и представьте слово нам. «Сад наам» означает «я есть» или «моё истинное «я». Практикуйте растяжку. Она помогает навести порядок в теле, сохраняя баланс силы и гибкости, который в сознании преобразуется в ясность и понимание. Представьте себе, как кошка зевает и тянется всем телом. Когда растягиваетесь, ваши мышцы, соединительная ткань, суставы и внутренние органы получают внутренний массаж. Это способ диалога с телом. Позволяет понять, что происходит в организме и в чем он нуждается. Благодаря растяжке вы начинаете замечать зажатость в определенных участках, напряжение и зажимы, которые обосновались внутри. Побеседуйте с телом на коврике с помощью следующих растяжек. Йога для пальцев ног. Особенно хорошо для тех, кто любит носить каблуки. Хорошенько помассируйте ступни. Используйте для массажа стоп теннисный мяч. Сгибайте и разгибайте голеностопный сустав, а затем тяните носки, выпрямив ступни. Одна из главных причин неправильной осанки – переутомление ступней. Упражнение «Кошка-корова». Встаньте на четвереньки в позу стола. На вдохе направьте таз вперед, копчик вверх – поза коровы. На выдохе округлите плечи и позвоночник, выполняя позу кошки. Это одна из главных поз в йоге. Является залогом гибкого и здорового позвоночника. Кроме того, отличный способ разогреть основные суставы. Поза, открывающее сердце. Стоя на коленях или сидя в позе героя, на пятках с прижатыми к полу голенями и растянув квадрицепсы, заведите руки за спину и переплетите пальцы, сведя лопатки вместе. Сделайте вдох и раскройте грудную клетку. Задержитесь в этом положении на пять вдохов, а затем наклонитесь вперед к ногам. Вытяните руки над головой. Пальцы рук по-прежнему переплетены. Быстро, еще быстрее. Недостаток сна, переутомление и стресс негативно сказываются на лимфатической и нервной системах и приводят к вялости и нарушению естественных функций организма. Побороть вялость помогут быстрые движения. Это как весенняя уборка тела. Благодаря подобным движениям шлаки поднимаются и в конце концов выходят из организма через пот, мочу, фекалии. Тем самым открывается путь к новым, ясным путям новым возможностям и здоровому образу жизни. Вот несколько примеров скоростных тренировок. Гибридные тренировки. Мы все слышали о преимуществах смешивания упражнений из разных программ с помощью кросс-тренинга. Таким образом, можно предотвратить перегрузки и травмы и добиться наилучших результатов. Обратитесь к простым решениям, например, кардио-теннис или скоростная ходьба с интервалами. Планка полском. Поза планки или положение для отжимания является очень непростым упражнением. Попробуйте ползти в горизонтальном положении из положения планки или стойки на предплечьях, двигая правое колено по направлению к правому локтю. Затем снова вытягивая ногу в положение планки и выполняя те же движения на другой стороне. Повторите упражнение не менее 20 раз. Взлетаем. Нет ли у вас по соседству какой-нибудь лестницы? которые можно включить в ваш план тренировок. Рядом с моим домом находится станция метро с очень длинной лестницей, по которой я люблю взбегать. Если, конечно, без каблуков. Быстрые движения улучшают циркуляцию крови и способствуют высвобождению тестостерона, что, в свою очередь, поддерживает функцию щитовидной железы в норме и, соответственно, запускает процесс сжигания жира. Прыжки. Скакалка – это потрясающая тренировка для всего тела. Разминаться с ней любят боксеры. Есть даже часовые занятия по прыжкам со скакалкой. Включите любимую танцевальную музыку или хип-хоп, настройтесь и начинайте прыгать. Есть скакалки с утяжелением. Они пригодятся при желании как следует поработать с мышцами рук и спины. Не волнуйтесь, если поначалу будет трудновато. У вас все получится. Я особенно люблю заниматься ранним утром, в Центральном парке, на дорожке для верховой езды. Волшебная йога. Цель йоги – объединить ум и тело, интегрируя вселенское сознание с индивидуальным человеческим сознанием. Когда вы регулярно включаете в свою практику элементы асаны, позы в йоге и пранаямы, работы с дыханием, происходит восстановление целостности. Систематические занятия приносят здоровью самую разнообразную пользу снижение стресса, повышение гибкости суставов, улучшение мышечного тонуса, регулирование гормонального фона, снижение кровяного давления, дренаж лимфатической системы, избавление от лишнего веса, улучшение дыхания, увеличение запаса энергии и бодрости. Не волнуйтесь, если никогда не занимались йогой раньше. Она подходит для всех, любого возраста и телосложения. В большинстве йога-студий, Есть секция для начинающих, куда можно походить перед тем, как записаться на общие занятия. Там вас познакомят с основными движениями и правильными позами. Для тех, кто слишком занят и не может регулярно посещать йога-клуб, но все же хотел бы тренироваться дома или в офисе, есть неплохой вариант – онлайн-программы. Начало дня оказывает огромное влияние на то, как он пройдет. Начиная его с намерения осознанного движения, ритмичного дыхания и мысленного сосредоточения, Мы настраиваемся на совершенство. Возможно, у вас не всегда найдется 90 минут для полноценного занятия, но за тот небольшой промежуток времени, который есть в наличии, легко можно выполнить последовательность из нескольких поз. Не забудьте настроиться и настроить пространство соответствующим образом на эти несколько минут. Включите музыку, зажгите свечи, благовония или просто откройте окно. Впустите в комнату свежий воздух. Медитация. Целебное движение. Медитация в движении – это осознанное и обдуманное, свободное, плавное, исцеляющее движение, возможность подключиться к процессам, происходящим внутри тела, и двигаться так, чтобы чувствовать себя естественно и свободно. Настройтесь на медитацию. Подготовьте пространство. В помещении не нужен яркий свет, можете зажечь свечи или днем просто неплотно задернуть шторы. Включите музыку, которая вдохновляет вас. Я бы предложила какую-то инструментальную композицию с повторяющейся темой, чтобы вы не были привязаны к тексту. Зажгите благовоние и перед началом медитации сформулируйте намерение или главную цель. Она касается того, в чем вы нуждаетесь. Возможно, в голову придет всего одно слово, например, «любовь». Можете использовать его, чтобы начать движение под музыку. Наша медитация посвящена свободе движения. Поэтому делайте все, что вам нравится. Медитация будет эффективней, если выполнять ее не менее 10 минут. Сядьте на коврик, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Двигаясь в такт музыки, начинайте круговые движения бедрами. Из положения сидя грациозно встаньте на четвереньки. Продолжайте вращать бедрами, двигаясь по кошачьи и прорабатывая позвоночник. Стоя на коленях, выпрямитесь и делайте волнообразные движения туловищем и руками. Будьте свободны. Делая низкие приседания, постепенно переходите в положение стоя. Ваши движения должны избавить вас от напряжения и телесных зажимов. Двигайтесь по спирали, создавая ритм, повторяйте рисунок. Перемещайтесь в пространстве так, как хочет тело. Начните спрашивать себя, что мне нужно. И позвольте телу ответить гибкими движениями. Когда будете готовы завершить медитацию, начните замедляться. Уменьшайте амплитуду. Возвращайтесь на коврик, в позу ребенка или в положение сидя. Тогда положите руки на колени ладонями вверх. Закройте глаза и прислушайтесь к телу. Обратите внимание на самочувствие. Понаблюдайте за сердечным ритмом, дыханием, настроением. Вновь сосредоточьтесь на своем намерении и, когда будете готовы, откройте глаза. Чтобы сиять весь день. Утренний комплекс йоги. Это 15-минутная последовательность виньясы легко впишется в утренний распорядок. Описанные далее позы согревают физическое тело, способствуют детоксикации, улучшают кровоток, помогают установить связь со своим дыханием, создавая позитивный настрой перед новым насыщенным днем. Заземление. Начните в положении сидя, скрестив ноги, руки в жесте анжале мудро или в молитвенном. Ладони слегка прижаты друг к другу на уровне сердечной чакры. Закройте глаза и сформулируйте намерение на новый день. Оно может иметь форму краткого рассуждения, позитивного утверждения посвящения или просто одного слова, которое побудит вас перейти в более возвышенное состояние. Кошка-корова. Встаньте на четвереньки так, чтобы плечи, локти и запястья были на одной линии. Пальцы рук широко расставлены, а тазобедренные суставы находятся строго над коленями. Сделайте вдох, глядя перед собой, направьте таз назад, поднимая копчик. Верхняя часть груди поднимается, а спина прогибается к полу. Поза коровы. Выдохните, переходя в позу кошки отталкивайте от себя коврик, подтягивая пупок к позвоночнику, а подбородок к груди округляя и растягивая спину. Продолжайте перетекать между двумя позами. Планка. Из положения на четвереньках сделайте шаг назад одной ногой, а затем другой, чтобы оказаться в положении отжимания. Представьте, что тело вытянуто в длинную линию, макушка стремится вперед, а копчик и пятки назад. Плечи находятся строго над запястьями, пупок подтянут к позвоночнику. Напрягите бедра и удерживайте позу в течение 30 секунд, продолжая дышать. Собака мордой вниз. Поставьте кисти рук на коврик на ширине плеч, широко разведя пальцы. При еще согнутых коленях направляйте таз вверх и назад, растягивая позвоночник. Выпрямите одну ногу за другой проверяя ощущения в подколенных сухожилиях по мере того, как опускаете обе пятки на землю. Если утром тело не очень гибкое, можете оставить колени немного согнутыми. Задержитесь в этой позе по крайней мере на 5 глубоких вдохов. Низкий выпад. Из позы собаки мордой вниз сделайте шаг правой ногой вперед, при этом напрягите мышцы кора. Опустите заднее колено на коврик, а переднее выдвиньте вперед так, чтобы оно немного нависало над лодыжкой. Поднимите руки над головой, устремите вверх пальцы, направляйте копчик вниз к коврику, втяните нижнюю часть живота, чтобы поддержать нижний отдел спины. Ощутите легкость. Оставайтесь в этой позе по крайней мере в течение пяти глубоких вдохов. Высокий выпад. Повторите движение предыдущей позы, но на этот раз не опускайте задние колена на коврик. Напрягите заднюю ногу и почувствуйте, как от этого напряжения вас наполняет энергия. При поднятии рук вверх, пальцы остаются активными и напряженными. Поза богини. Разверните ноги так, чтобы встать на коврик боком. Ноги слегка выверните. Выпрямите ноги, сделайте вдох и поднимите руки над головой. Выдохните, согните ноги в коленях. Перед выполнением приседаний Разведите в стороны согнутые в локтях руки. Колени должны быть прямо над лодыжками, а бедра строго параллельны полу. Выполните последовательность приседаний 20 раз. Переходы из позы воина 1. Разверните ноги так, чтобы правая ступня смотрела вперед, а левая пятка опустилась на коврик. Примите позу воина 1. Согните переднее колено, а руки поднимите. Голова окажется между руками. Задержитесь в этой позе на 5 глубоких вдохов, затем перейдите в планку. После удержания положения планки в течение 5 вдохов, повторите последовательность поз, сменив ноги. Собака мордой вниз, низкий выпад, высокий выпад, приседания, поза воина 1. Завершив выполнение поз с обеих сторон, вернитесь к позе собаки мордой вниз. Поза ребенка. Из позы собаки мордой вниз согните и опустите колени на пол сосредоточьтесь на дыхании направьте внимание внутрь разведите колени в стороны большие пальцы ног при этом соприкасаются опустите ягодицы на пятки если таз слишком напряжен держите колени и бедра вместе грудь должна располагаться между бедрами или сверху них опустите лоб на пол руки ладонями вниз вытянуты для более глубокого расслабления отведите руки назад и положите их вдоль бедер ладонями вверх, как будто они готовы принять дар. В конце этой последовательности советую постоятели спокойно посидеть, сложив при этом руки в жесте анджали мудро или в молитвенном, мысленно возвращаясь к намерению или слову, которое обозначили в начале тренировки. Восстановите связь с позитивным намерением, закрепляя его. Через несколько мгновений осторожно откройте глаза Улыбнитесь, и пусть ваше намерение задаст тон новому дню.